Со временем этот термин стал применяться значительно шире, чем первоначально. Принадлежащий уже к следующему поколению французский химик Луи Пастер использовал слово «вакцина» для обозначения приготовленных им препаратов, содержащих различные микробы, которые, как надеялся ученый, помогут организму выработать иммунитет и таким образом предотвратить целый ряд заболеваний. Причем эти препараты не имели никакого отношения к коровам. Наиболее широко известной сегодня вакциной является препарат, приготовленный доктором Йонасом Солком, содержащий умерший или почти умерший вирус детского паралича. Этот препарат называется вакцина Солка. ВАТ. До середины 18 века работа совершалась за счет мускульной силы людей и животных, а также с помощью таких природных сил, как ветер, которые люди уже научились использовать. Время от времени люди пытались также использовать силу кипящей воды, которая образует пар. Первый успешный паровой двигатель был создан шотландским изобретателем Джеймсом Уаттом Ваттом, в 1765 году. В 1769 году он запатентовал свое открытие. Изобретенный Уаттом паровой двигатель был впервые использован в работе насосов откачивающих воду из рудников. До этого такого рода работу выполняли люди и лошади. Сухость внутри рудника зависела от того, как быстро выкачивается вода, то есть от скорости работы. Полная и гарантированная сухость обеспечивается, если вода откачивается быстрее, чем накапливается. Скорость работы определяется такой величиной, как мощность. УАТ определил мощность работы лошади. При помощи веревки и блока он установил, что лошадь поднимает груз весом 68 килограммов на высоту 67,4 метра в течение одной минуты. Для того, чтобы определить мощность, следует умножить вес груза на высоту, на которую он поднят, и разделить на время, за которое была совершена эта работа. Таким образом, мощность величиной в одну лошадиную силу, по-английски horsepower, Равняется 68, умноженное на 67,4, деленное на единицу, равняется 4583,2 кг метра в минуту. То есть составляет, если округлить до круглого десятка, 4580 кг метров в минуту. Измеряя мощность автомобиля или самолета в лошадиных силах, мы опять возвращаемся в то время, когда Уатт хотел убедиться, сколько лошадей может заменить его двигатель. Электрическая мощность измеряется в ваттах в честь Джеймса Уатта. Для ее определения нужно умножить величину напряжения, измеряемого в вольтах, на величину силы тока, измеряемую в амперах. То есть при напряжении 120 вольт и силе тока в 0,5 ампера, а мощность лампочки будет составлять 60 Вт. Кстати, мощность в одну лошадиную силу, ЛС, соответствует мощности в 745,2 Вт. Вектор. В науке есть две большие категории измерений. Измерение первой категории отвечает на вопрос «Сколько?». Вы можете сказать, что в корзине лежат два яблока. Что длина этой линии равна 13,69 см. Что слон весит 1239,2 кг. Что в минуте 60 секунд, или что угол равен 45 градусам. Это все линейные величины. По-английски «scalar quantities».